Глава двенадцатая. В планах прогресс. Снова вернувшись в бункер, Олег, ничего не подозревая, вновь материализовал воплощение. И вновь оказался в удушающих объятиях той жары, какую испытывал внизу, в пещерах. «Какого черта?» – выдохнул он. «Я же не там!» «Твое тело, материальное тело». «Было там секунду назад, и помни те ощущения, которые ты там испытывал. Оно еще не осознало, что находится в другом месте». И действительно, жара медленно уходила, будто сообразив, что здесь вместо нее царит легкая прохлада. Весь потный, Олег сорвал с себя шлем и плащ, а затем и одежду, оставшись в одном белье. «Здесь есть стиральная машина?» Он огляделся. «Будет очень плохо, если завтра к людям выйдет пропотевший насквозь некромант». «Да уж, при всех плюсах его нового положения, раньше было проще, не нужно было думать о таких мелочах, а ведь некромант в любом случае будет пропотевший, в черной плотной одежде летом». Владыка ничего не ответил. Он терпеливо дождался, пока Олег отыщет стиральную машину и засунет туда свои вещи, и только затем заметил. Ты мог просто разоплатить их, а затем создать вновь. Под не является их частью, так же как и грязь, пыль, дыры и так далее. Они будут раз за разом возвращаться к исходной форме. Ох! Олег воздел руки вверх. «А раньше ты не мог об этом сказать?» «Все ждал, не догадаешься ли ты об этом самостоятельно. Но, увы, не дождался». Олег закатил глаза. «Ладно, выключать машину теперь было глупо. Пускай продолжает работать. Так надежнее». «Надеюсь, мое тело не будет каждый раз снова и снова голодным», — уточнил он. «Еда ведь не является его частью?» «У тела другие правила», — Влад отвечал кратко, как будто не желая продолжать этот разговор. «И вообще, давай лучше займемся делом». «Делом?» — Олег сел на стул. «О чем ты говоришь? Я думал, наконец-то можно снова передохнуть». «Ты достаточно отдыхал ночью». Да и дело сейчас будет простое и совершенно неутомительное. Сбоку от Олега раздался какой-то резкий звук. Тот, расширив глаза, быстро повернулся, но это был всего лишь зомби, вышедший из мини-врат. «Отдай мне то, что у тебя с собой!» Устало вздохнул Олег. Зомби не реагировал. «Ох, вытяни правую руку ладонью вверх! На этот раз зомби повиновался, и Олег осторожно подцепил пропитавшееся мертвичиной кольцо. Наверное, не ему боятся запаха гнили, но... Зомби исчез. Олег подкинул кольцо в руке и задумчиво спросил. «Давно хотел узнать, почему твои зомби появляются моментально в любом месте, даже если исчезли минуту назад совсем в другом?» А мне, чтобы попасть в метро, пришлось идти пешком. «Все просто», — отозвался Влад. «Тогда я открыл для тебя врата-тоннель. Они оставались открытыми все это время. А врата, в которые входят и выходят зомби, каждый раз закрываются заново, чтобы открыться в другом месте». «А со мной ты так сделать не мог?» «Разумеется, мог. Но тебе самому бы это не понравилось, хоть на секунду остаться в полностью закрытых вратах. Кое-какие вещи необязательно испытывать на себе, чтобы уяснить, лучше к ним не приближаться. Ничего не понятно, но ладно. Олег снова подкинул в руке кольцо. «Приступай», — заметил Влад. «Забирай отсюда все наиболее ценное» а также то, что может выдать нас. Не торопись. Если хочешь что-то использовать сегодня, оставь его снаружи, но уже завтра нас тут быть не должно. Олег пожал плечами. Но зачем? Ты же сам сказал, что когда появится цитадель, сюда никто не посмеет пробраться. Из террористов, не из ДМК и их шавок. Так я что? Олег нахмурился. Убил четверых людей только за тем, чтобы пару раз поесть и выстирать одежду? Вовсе нет. Что за глупости? Ты устранил непредсказуемый элемент, который мог помешать твоим планам. Или ты думал, что я дам тебе оставить их у себя под боком? К тому же у них у всех был ранг, а значит ты стал на четыре шага ближе к повышению собственного ранга. Ну, если про ранг Олег почти забыл, то террористы под боком – это действительно не очень умно. Здесь Влад оказался совершенно прав. Да и ранг… Интересно, если сейчас и рангом он настолько силен, что будет дальше, когда он его прокачает? А прокачать его можно будет одним лишь способом – убивая людей-искателей и поглощая их души. Ни монстров-метро, ни обитателей-врат, только людей. Да, система по-прежнему обозначала всех их красным, как врагов. Но не может Джон объявить войну всем искателям мира. Погоди, алекс ощурился. Я ведь не... Верно, ты не поглотил души этих четверых. Хочешь сказать, мне нужно сделать это сейчас? Ты сам отвечаешь на все собственные вопросы. Они все еще там. Времени прошло немного, не больше двух часов. Олег помотал головой. Мысль была странная и не очень понравилась ему. Но с другой стороны, эти типы тоже не очень нравились ему. Иначе он бы их не убил. Положив кольцо на стол, он направился в подсобку. Туда, куда он стащил четыре мертвых тела. «Поглотить душу!» – произнес он. Привычный холодный душ обдал его с ног до головы. Интересно, кто из четверых это был? «Поглотить душу! Поглотить душу! Поглотить душу!» Он устало вздохнул. Трупы внешне не изменились, но он чувствовал, что все произошло успешно. Постой! Внезапно встрепенулся Олег. «А как же мои зомби? Я ведь тоже поглощаю их души. Там тоже есть искатели, и это значит, что я...» «Нет», — отрезал владыка. «Я и сам не отказался бы от такого простого решения. Но здесь есть правила, нарушить которые не дано даже сущностям моего уровня». Ты можешь изъять душу из тела, убитого твоими врагами Искателя, чтобы использовать её. Например, вернуть обратно в тело и поднять зомби. Но поглотить душу ты можешь только в том случае, если убил Искателя сам. Террористы. Надев кольцо на палец, Олег медленно обходил бункер, отправляя в инвентарь всё, что видел. Вот с ними мне и нужно будет разобраться. Лично. Вот. Кажется, теперь ты понял. Тебе нужно найти легальный способ повысить ранг. Такой, что не загнал бы тебя снова в катакомбы. Понял, понял. Подтвердил Олег. Ведь именно на этом нас прервали в свое время. Прокачка уровня. А за ней последовала бы прокачка ранга. Нас прервали и объявили вне закона. Завтра ты объявишь свое право жить среди людей и сражаться во вратах, а значит, эта проблема будет решена. Серьезно? Будет решена? Олег даже остановился. Не целиком, разумеется, но достаточно, чтобы можно было вернуться к повышению уровня и ранга, как к основному занятию. Все это шаги на пути к настоящей мощи и настоящей власти, после которой никакой департамент не сможет тебе указывать. Громкие речи, а толку-то по-прежнему нет. Ладно, в конце концов нельзя было отрицать, что ему и самому понравилось чувствовать себя сильным. Возможно, в этом владыка тоже был прав. Олег уже почти закончил обход убежища, когда владыка заговорил вновь. «Насчет твоих слов, об обезличивании покойников, ты прав, это может заметно помочь нам». «Разумеется», — кивнул Олег. «Представь, что ощутят те, кто увидит у дверей твоей цитадели своих мертвых родственников». «У нас есть доспехи искателей, в основном из Святой Руси». Но в таком виде ставить их тоже нельзя. Вот если перекрасить. Слушай, ты точно могущественная сущность или кто? Олег говорил совершенно ровным будничным тоном. Перекрашивать доспехи? У тебя в подчинении зомби из иных миров. У тебя куча артефактов. Блин, у тебя там целая цитадель. И ты не можешь достать какие-нибудь доспехи? «Есть правило», — повторил владыка. «Ничего не достается просто так. Цитадель, чтобы извлечь ее завтра в ваш мир, мне придется пожертвовать немалым запасом накопленных сил». «Доспехи ничего не решат», — отрезал Олег. «Цитадель ведь все равно будет не пустая. Там должно быть что-то. Хотя бы мебель, свечи какие-то или... «Чем вы там в своем фэнтези освещали комнату?» «Я не освещал ничем. Темнота мне не мешала», — ответил владыка. «Доспехи исключаются. А ты не должен говорить со мной в таком тоне. Не забывайся!» «Не забываться? Я, между прочим, сейчас думаю о деле», — возмутился Олег. «О том, которое тебе нужно куда больше, чем мне». Ты же не хочешь, чтобы все старания пошли прахом лишь из-за того, о чем я говорю? Владыка долго молчал, а затем произнес. Маски. Маски? Я не буду доставать доспехи, это затратно и долго. Артефактные доспехи я не могу достать просто так при всем желании, а обычные, переломанные и разрознены. Но я могу достать маски. Олег на секунду представил себе зомби, одетых в развеселые карнавальные маски и чуть не поперхнулся. Показать можешь? попросил он. Погребальные маски в одном из миров, что я посетил, выглядели так. Заявил Владыка, а затем что-то звекнуло. Олег наклонился и поднял с пола маску. «Ну, она не была похожа на карнавальную. Металлическая, широкая и почти безликая. Это казалось лицом манекена, а не человека. Это именно то, что было нужно». Олег перевернул ее и увидел шипы. Длинные, крючковатые. «А как, по-твоему, эта маска еще могла бы удержаться на мертвом лице?» Усмехнулся владыка. «Ладно, полусотни для начала хватит».